Сообщение препа убедило Рембрандта в том, что нужно было срочно согласиться на выполнение плана, предложенного Сухи. То есть, на поиски пропавшего джипа и Бикера. Приняв такое решение, Рембрандт приступил к формированию поискового отряда. На поиски отправилась бы вча рота, стоило бы только Рембрандтом евить в об этом. В конце концов, она отобрала шестерых, обращая особое внимание на наличие разведывательных навыков и опыт выживания в экстремальных условиях. Ещё несколько легионеров, не удовлетворявших этим требованиям, умоляли её зачислить их в поисковый отряд, настаивая на том, что они обладают другими качествами. которые также могут пригодиться. Однако Рембрандт хорошо помнила о том, как закончилась разведывательная вылазка на Ландуре, и осталось непоколебимо. Бесспорным кандидатом в состав поискового отряда был лётный лейтенант Квел. Местность он, естественно, знал намного лучше легионеров, хотя и вырос в условиях болотные трясины, а не в полупустыне, окружавшей лагерь. И всё же Рембрандт несколько сомневался, брать ли его в отряд, поскольку не знала, стоит ли полностью доверять изановианцам. Если на то пошло, в последнем из своих сообщений капитан намекал на то, что в промежутках между переговорами его, вероятно, прослушивают. Кроме того, Квел был единственным зенобианцем на базе, и его отсутствие могло быть быстро замечено. Но в конце концов Рембрандт решила, что знание местности перекрывает все возражения против кандидатуры Квела. Как и не велико было её искушение включить в состав отряда всех трёх Гамболтов. Она всё же подумала: что не имеет право отправлять за пределы лагеря всех кто подобных инопланетян сразу лишая базу тем самым таких непревзойденных дозорных в итоге в лагере остались дюкс и руб а в поисковый отряд была зачислена гарба которая из всех троих лучше успела наладить контакт с людьми Следующим членом отряда стала напарница Гарба, Каменюка. Но не только потому, что они с Гамбольшей были неразлучными подружками. Как выяснилось, Каменюка была родом из засушливого района, который на её планете именовался Новым Аракисом. Поэтому она обладала врождёнными навыками поведения в пустыне. Махатма и дубль икс также обладали навыками, удовлетворявшими требованиям Рембрандта. К тому же, их отсутствие никто бы не заметил, исчезли они с базы хоть на неделю. Если бы не последний фактор, в отряд следовало бы непременно зачислить Бренди и Искриму. Но их отсутствие ни за что бы не осталось незамеченным. В общем, Рембрандт забрала самый лучший поисковый отряд, какой только могла собрать. И теперь ей оставалось верить в то, что эти легионеры справятся с порученным им важным делом. Самым трудным было назначение командира отряда. Все трое сержантов жаждали взять командование на себя, но никому из них нельзя было уходить из лагеря. Поскольку исчезновение было бы замечено почти сразу. Наконец Шрембрант решилась. Майор к этому заданию не имеет никакого отношения, сказала она сержантам. А капитан сейчас не в себе. Я, после них двоих, старшая по званию, поэтому я и должна возглавить отряд. Это произошло до того, как в ее кабинет ворвался Суси и потребовал, чтобы она включила его в состав отряда. Вообще-то, Рембрандт этого делать не собиралась, хотя именно Суси принадлежала идее отправки отряда на поиски бикера и пропавшей машины. — Послушай, я не могу тебя зачислить в отряд, — терпеливо проговорила Рембрандт. — Во-первых... Ты горожанин, и потому будешь замедлять наше передвижение по пустыне. Кроме того, нам нужно, чтобы ты продолжал следить за теми сигналами, которые ты перехватываешь, и сообщал нам о любых изменениях, которые будут происходить. Это значит, что ты обязан остаться здесь и держать с нами связь по коммуникатору. Сузи и не подумал сдаться. «А разве вы забыли о том, что связь по коммуникаторам отказала?» Прищурившись, проговорил он. «Связь обрывается в паре миль от границы лагеря, а отряду придется уйти намного дальше. Теперь, когда я выяснил, на какой частоте передают свои сигналы, прячущиеся, я могу следить за этими сигналами». с помощью портативного устройства, над сборкой которого я, собственно, и трудился в последние дни. Вес устройства равняется 3 килограммам, и оно умещается в коробке для обуви. После того, как Суси продемонстрировал Рембрандт действие нового прибора, ему удалось убедить ее, и она зачислила его в поисковый отряд. Но это означало, что кого-то из уже зачисленных легионеров нужно было вычеркнуть из списка, чтобы отряд не был слишком многочисленным. Дела это было нелёгкое. Все легионеры обладали нужными навыками, но только Квелл казался Рембрандт незаменимым. Если бы она отказалась от горба, Если следовало бы отказаться её от Каменюки, и наоборот, там убрать обе их сразу, она никак не могла. Оставалось выбрать между Махатомой и ДУБ-Иксом. Над этой проблемой Рембрандт ломала голову до самого вечера. И вдруг ей пришло письменное сообщение, согласно которому она должна была срочно явиться в штаб, как и все остальные офицеры. Поспешно выйдя в коридор, Рембрандт чуть было не столкнулась с Луи, который на большой скорости выехал из-за угла на своём неизменном глайдборде. Синтянец вовремя свернул в сторону, чтобы не задеть Рембрандт, но та, слишком резко остановившись, ухитрилась растянуть мышцы в области поясницы. Когда она добралась до кабинета портача, спина у неё начала побаливать. К концу планёрки спина болела уже так, что Рембрандт с трудом держалась на ногах. Она добрала до медпункта, где её обследовала аппаратура, именовавшаяся в роте автодоктором. Диагноз оказался неутешительным. спазм поясничной мускулатуры. Автодок снабдил Рембрандту упаковкой обезболивающих таблеток. Благодаря приёму которых она могла бы сидеть за письменным столом. Но теперь можно было и не думать о том, чтобы вести отряд по пустыне. Вследствие этого фактическим командиром отряда стал лётный лейтенант Квел. Рембрандт порадовалась тому, что уступила настойчивым требованиям Суси о зачислении его в отряд поисковиков. Именно Суси обладал самым сильным потенциалом лидерства и лучше других понимал задачу, стоящую перед отрядом. И ещё, что, пожалуй, было самым главным, Он лучше других разбирал, о чём толкует Квел. Транслятор переводил высказывания зенабианца так, что они получались порой более мудрёными, чем пункты налогового кодекса галактического альянса. Боржец от боли и прихрамывая, Рембрандт вышел проводить отряд, собравшийся у ограды. Лагерь легионеры покинули в полночь. при свете тусклой зенабианской луны судя по руководству местная луна, которую зенабианцы называли вона, размерами несколько уступала знаменитой земной луне, но и она казалась яркой и красивой этим легионерам, большинство из которых были родом с планет, где луны были или ещё меньше или их там не было вовсе. В принципе, отряд мог уйти из лагеря и присветить до дня, поскольку вроде Омега, о том, куда и зачем он направляется, знали положительно все, кроме портача Яковника. А если бы отряд остановил майор и попытался задержать, то легионеры по просту лишний раз нарушили бы дисциплину. которую и так намеревались нарушить. Они отлично понимали, что даже в случае сокрушительного успеха и их самовольной миссии им было бы не избежать наказания, если бы майор уперся в букву устава. Собственно говоря, никто не сомневался в том, что он поведет себя именно так, а не иначе. Поэтому... Во избежании ненужных осложнений было решено тронуться в путь ночью. Последний раз, проверив вооружение, оборудование и припасы, Квел повёл отряд с прочь от лагеря. В случае удачи отряду там убраться до цели незамеченным интервентами прячущимися. И майор мог бы и не хватиться пропавших легионеров. Провожая взглядом исчезающих в отеме членов поисковой группы, Рембрандт ощущала досаду из-за того, что она не смогла уйти с ними. Однако боль в спине напоминала ей о том, что она приняла верное решение, оставшись в лагере. Она вздохнула, осторожно развернулась и медленно зашагала к своему домику, надеясь, что верными были и все прочие её решения. Ответ на это она должна была получить в самом скором времени.